Глава двадцать вторая. Утро мудренее вечера. В одиннадцать часов довольно ненастного зимнего дня, наступившего за бурную ночью, в которой Лиза так неожиданно появилась в Мереве, в Бахаревской сельской конторе, на том самом месте, на котором ночью спал доктор Разанов, теперь весело кипел не совсем чистый самовар. Около самовара стояли четыре чайные чашки, чайник с обделанным волово-носиком, Молочный кубан с несколько замерзшим сверху настоем, бумажные сверточки чаю и сахару, и связка баранок. Далее еще что-то было завязано в салфетке. За самоваром сидела Женни Главацкая, а напротив ее доктор и помада. Женни хозяйничала. Она была одета Темно-коричневый ватошник, ловко подпоясанный лакированным поясом и застегнутый спереди большими бархатными пуговицами, нашитыми от самого воротника до самого подола. На плечах у нее был большой серый платок из козьего пуха, а на голове беленький фламандский чепчик, красиво обрамлявший своими оборками ее прелестное разгоревшееся на морозе личико и завязанную подбородками двумя широкими белыми лопастями. Густая черная коса в нескольких местах выглядывала из-под этого чепца буйными кольцами. Евгения Петровна была восхитительно хороша в своем дорожном неглиже, и прелесть впечатления, производимого ее присутствием, была тем обаятельнее, что Женни немало этого не замечала. Прелесть эту зато ясно ощущали доктор и помада, и влияние ее на каждом из них выражалось по-своему. Евгения Петровна приехала уже около полутора часа назад и успела расспросить доктора и помаду обо всем, что они знали насчет неожиданного и странного прибытия Лизы. Сведения, сообщенные ими, разумеется, были ограничены и немало не удовлетворили беспокойного любопытства девушки. Теперь уже около получаса они сидели за чаем и все молчали. Женя находилась в глубоком раздумье – Молча она наливала подаваемые ей стаканы и молча передавала их доктору или помаде. Помада пил чай очень медленно, прихлебая его ложечкой, а доктор с каким-то неестественным аппетитом выпивал чашку за чашкою и давил в ладонях довольно черствые уездные баранки. «Хорошо ли это, однако, что она так долго спит?» — спросила, наконец, шепотом Женни. «Ничего, пусть спит», — отвечал доктор и опять подал Гловацкой опорожненную им чашку. В контору вошла птичница, а за нею через порог двери клубом перекатилось седое облако холодного воздуха и поползло по полу. «Лекаря спрашивают», — проговорила птичница, относясь ко всей компании. «Кто?» — спросил доктор. «Генеральша прислали». «Что ей?» Просить велела беспременно. «Что бы это такое?» — проговорил доктор, глядя на помаду. Тот пожал в знак совершенного недоумения плечами и ничего не ответил. «Скажи, что буду?» — решил доктор и махнул бабе рукой на дверь. Птичница медленно повернулась и вышла, снова впустив другое, очередное облако, стоявшего за дверью холода. «Больна она, что ли?» – спросил доктор. «Не знаю», – отвечал помада. «Ты же вчера набирал там вино и прочее». «Я у ключницы выпросил». За тонкую тесовую дверью скрипнула кровать. Общество молча взглянуло на перегородку и внимательно прислушивалось. Лиза кашлянула и еще раз повернулась. Гловацкая встала, положила на стол ручник, которым вытирала чашки, и сделала два шага к двери». Но доктор остановил ее. «Подождите, Евгения Петровна, — сказал он, — может быть, это она во сне ворочается. Не мешайте ей, ей сон нужен. Может быть, за все это она одним сном и отделается». Но вслед за ним Лиза снова повернулась и проговорила. «Кто там шепчется? Пошлите ко мне, пожалуйста, какую-нибудь женщину». Гловацкая тихо вошла в комнату. «Здесь лампады гаснет и так воняет, что мочи нет дышать». — проговорила Лиза, не обращая никакого внимания на вошедшую. Она лежала, обернувшись к стене. Женя встала на стул, загасила догоравшую лампаду, а потом подошла к Лизе и остановилась у ее изголовья. Лиза повернулась, взглянула на своего друга, откинулась назад И, протянув обе руки, радостно воскликнула. «Женька, какими судьбами?» Подруги несколько раз к ряду поцеловались. «Как ты это узнала, Женька?» – спрашивала между поцелуями Лиза. «Мне дали знать, кто». Доктор записку прислал. «А ты и приехала, а я и приехала». «Гадкая ты моя ледышка», – с навернувшимися на глазах слезами сказала Лиза. и, схватив Женину руку, жарко ее поцеловала. Потом обе девушки снова поцеловались и обе повеселели. — Ну, чаю теперь хочешь? Давай Жене чаю. — Одеваться. Я так напьюсь в постели. — А мужчины? — прошептала Жене. — Что ж, я в порядке. Зашпиль мне кофту и пусть придут. — Господа! — крикнула она громко. — Не угодно ли вам прийти ко мне? Мне что-то вставать не хочется. «Очень, очень угодно», — отвечал, входя доктор, и поцеловал поданную ему Лизу и руку. За ним вошел помада и, по примеру Разанова, тоже приложился к Лизиной ручке. «Вот теплая простота и фамильярность», — смеясь, заметила Лиза, — «патриархальное лобызанье ручек». «Да, у нас по-деревенски», — ответил доктор. Помада только покраснел, и голова потянула его в угол. Женя вышла в контору налить Лизе чашку чаю. «Ну, а о здоровье, кажется, слава богу, нечего спрашивать», шутливо произнес доктор. «Кажется, нечего, совсем здорово», отвечала Лиза. «Дайте-ка руку». Лиза подала руку. «Ну, передразнитесь теперь». Лиза засмеялась и показала доктору язык. «Все в порядке», произнес он, опуская ее руку. «Только вот что это у вас глаза? Это у меня давно». Болят они у вас? Да, при огне только. От чего же это? Доктор Майер говорил, что от чтения по ночам. И что же делал с вами этот почтенный доктор Майер? Не велел читать при огне, а вы, разумеется, не послушались. А я, разумеется, не послушалась. Напрасно. Тихо сказал Разанов и встал. Куда вы? спросила его Женни, входившая в это время с чашкой чая для Лизы. Пойду к Меревой. «Мое место у больных, а не у здоровых», – произнес он с комической важностью на лице и в голосе. «Когда бывает вам грустно, доктор?» – смеясь, спросила Гловацкая. «Всегда, Евгения Петровна, всегда и, может быть, теперь более, чем когда-нибудь. Этого, однако, что-то незаметно. А зачем же Евгения Петровна это должно быть заметно? Да так, прорвется». Да прорваться-то прорвется, только лучше пусть не прорывается. Пойдем-ка, помада. Куда же вы его-то уводите? А нельзя-с, он должен идти читать свое чистописание будущей графини Бутылкиной. Пойдем, брат, пойдем, настаивал он, взяв за рукав поднявшегося помаду. Пойдем, отделаешься скорее, да и к стороне. В город вместе махнем к вечеру. Девушки остались вдвоем. Долго они обе молчали. Спокойствие и веселость снова слетели с лица Лизы. Бровки ее насупились и как будто ломались посередине. Женни сидела подперши голову рукою и, не сводя глаз, смотрела на Лизу. «Что ж такое было?» — спросила она ее наконец. «Ты расскажи, тебе будет легче, чем так. Сама супишься, мы ничего не понимаем. Что это за положение?» Лиза молчала. История была... Спросила спустя несколько минут Гловацкая: "Да, большая? Нет. Скверная?" То есть, какая скверная? В каком смысле? Ну, неприятная. Да, разумеется, неприятная. У вас дома? Нет. Где же? У губернатора на бале. Ты была на бале? Была. Это третьего дня было. Ну и что ж такое? И вышла история. Из-за чего же? «Из-за вздора, из-за глупости, из-за тебя, из-за чего ты хочешь. Только я об этом немало не жалею», — добавила Лиза подумав. «И из-за меня?» «Да, из-за тебя частью. Но говори же, что именно это было и как было. Я ведь тебе писала, что я довольно счастлива, что мне не мешают сидеть дома и не заставляют являться ни на вечера, ни на балы. Но писала. Недавно это почему-то вдруг все изменилось». Как начались выборы, мать решила, что мне невозможно оставаться дома, что я непременно должна выезжать. По этому поводу шел целый ряд отвратительно нежных трагикомедий. Чтобы все кончить, я уступила и стала ездить. Третьего дня, злая-призлая, я поехала на бал с матерью и Софи. Одевая меня, мне турчала в голову няня. И тут, между прочим, я имела удовольствие узнать, что мною интересуется этот молодой богач Игин. Дорогую мать запела, пела-пела и допелась опять до Игина. Злость меня просто душила. Входим, в дверях встречают Каневцов и Игин. Каневцов за Софи, а тот берется за меня. Мне стало скверно, я ему сказала какую-то дерзость. Он отошел. Зовет меня танцевать, я не пошла. Мать выговор. Я увидала, что в одной зале дамы играют в лото, и уселась с ними, чтобы избавиться от всевозможных приглашений. Мать совсем надулась. Иди, говорит, порезвись, потанцуй. Я поблагодарила и говорю, что я в выигрыше, что мне очень везет, что я хочу испытать мое счастье. Мать еще более надулась. Перед ужином я отошла с зиненным мужем к окну. Стоим за занавеской и болтаем. Он рассказывал, как дворяне сговаривались забаллотировать председателя, и вдруг все единогласно его выбрали снова. Посадили на кресло, подняли, понесли по зале, и, остановясь перед этой дурой, предводительшей, которая сидела на хорах ни с того ни с сего, там что-то заорали «Ура!» или «Рады стараться!» «Ты сошлась с Зининым мужем?» — спросила Женни. «Да, он совсем не дурной человек и поумнее многих». «Ну», — продолжала она после отступления, — «болтаем мы стоя, а за колонной, совсем почти возле нас, начинается разговор, и слышу то твое, то мое имя». Это ораторствовал тут белобрысый губернаторский адъютант. «Я, — говорит, — ее еще летом видел, как она только из института ехала. С ней тогда была еще приятельница, дочь какого-то смотрителя. Прелесть?» — батюшка рассказывает, что такое. Белая, стройная, коса, говорит, такая, глаза такие, шея такая, а плечи, плечи. Женя вспыхнула и прошептала, какой дурак. Ну, словом, точно лошадь тебя описывает. И вдобавок, так говорит, совсем не то, что это. Та, то есть ты-то, совсем глупенькая. Фу, черт возьми, думаю себе, что же это за наглец? А Игин его и спрашивает, он все это Игину рассказывал, а какого вы мнения об Ахаревой? Так, говорит, девочка ничего, смазливенькая, годится, слышишь, годится, годится. Ну, знаешь, что это у них значит на их скотском языке? Это подлость, а об ее уме, о характере что вы думаете? Опять спрашивает Игин, ничего, она говорит не дура, только избалована, много о себе думает. Первой умницей себя, кажется, считает. И сейчас же рассуждает. Но ведь это, говорит, пройдет. Это там, в институте, до да дома легко прослыть умницу-то. А в свете, как раз до да два, щелкнуть хорошенько по курносому-то носику, так и опустит хохол. Можешь ты себе вообразить мое положение. Но стою, молчу, а он еще далее разъезжает. Я, говорит... Если бы она мне нравилась, однако не побоялся бы на ней жениться. Я умею их школить. Им только не надо давать потачки, так они шелковые станут. Я бы ее скорее молчать заставил. Я бы ее то, да я бы ее то заставил делать. Только и слышно. Но ничего. За ужином я села между Зиной и ее мужем и ни с кем посторонним не говорила. А простилась и вышла все это прекрасно, благополучно. Ну уж в передней, стали мы надевать шубы и сапоги, вдруг возле нас вырастают Игин и Адъютант. Народу ужас сколько. Ничего не допросишься и не доищешься. Этот болванчик со своими услугами. Приносит шубы и сапоги. Я взяла у него шубу и подаю ее своему человеку. Подержи, говорю Алексей, пожалуйста. И сама надеваю. Отчего же вы мне не позволили иметь эту честь? Вдруг обращается ко мне эта мразь. Какую, говорю, честь? Подать вам шубу. Я совершенно холодно отвечаю, что лакейские обязанности, по моему мнению, никому не могут доставить особенной чести. Нет-таки, не имется. Зато, говорит, в иных случаях они могут доставить очень большое удовольствие. И сам осклабляется. Даже жалок он мне тут стал. И я, так-таки, совсем без всякой злости, ему буркнуло, что это дело вкуса и натуры. А он вообразит и себе, верно тут свою теорию насчет украшения нравов вспомнил, вдруг принял на себя этакий какой-то смешной, даже вовсе не свойственный ему серьезный вид и этаким, знаешь, внушающим тоном и так, что всем слышно, говорит «Извините, мадам, я вам скажу откровенно, что вы слишком риски. Мне припомнился в эту секунду весь его пошлый разговор и хвастовство. Вся кровь моя бросилась в лицо, и я ему также громко ответила. «Извините меня, месье, я тоже скажу вам откровенно, что вы дурак». И слушательница, и рассказчица разом расхохотались. «Ай-яй-яй!» — протянула Гловацкая, качая головой. да айка сколько угодно!» «Да как же это ты так, Лиза? А что же мне было делать?» Раздражительно и с гримасой ответила Бахерева. «Могла бы ты его иначе остановить? Так лучше. Один прием, и все кончено. И приставать более не будет». Женни опять покачала головой и спросила. «Ну а дальше что же было?» А дальше дома были обмороки, стенания, крики опозорила, осрамила, обесчистила и тому подобное. Даже отец закричал и даже... Лиза вспыхнула и добавила дрожащим голосом, даже толкнул меня в плечо. Потом я целую ночь проплакала в своей комнате, утром рано оделась и пошла пешком в монастырь посоветоваться с теткой. Думала упросить тетку взять меня к себе, там мне все-таки с нею было бы лучше. Но потом опять пришло мне на мысль, что и там не сахар. хоть и в другом роде. Да и отец, пожалуй, прется не пустит. А тут покачаловский мужик Сергей едет. а Овес, что ли, провозил. Я села в сани, да вот и приехала сюда. Только чуть не замерзла дорогой. Даже оттирали в покачалове. Одета была скверно. Но ничего, это все пройдет. А уж зато теперь меня отсюда не возьмут. Ты здесь решила жить? Решила. Одна? Да, до лета, пока наши в городе буду жить одна. «Что же это такое, мой милый доктор, значит?» — выслав всех вон из комнаты, расспрашивала Разанова Камергерша Мерева. «А ничего, матушка, ваше превосходительство не значит?» — отвечал Разанов. «Семейное что-нибудь, разумеется, во что и входить-то со стороны, я думаю, нельзя. Пословица говорит, свои собаки грызутся, а чужие под стол. О здоровье своем не извольте беспокоиться. Начнется изжога, магнезии кусочек скушайте и пройдет. А нам туда прикажите теперь прислать бульонцу да кусочек мяса. Как же, как же, я уж распорядилась. Вот русская натура и в аристократке, а все свое берет. Прежде напой и накорми, а тогда и расспрашивай. Ну уж ты, ильстец, ты наговоришь, весело шутила задобренная камергерша.